Глава 24. Галя подъехала к спортивному комплексу. Она вышла из машины, щелкнула сигнализацией и вошла в здание. Со стороны все должно было смотреться, будто бы, как обычно, она приехала навестить подругу. Но Нина уехала со своими архаровцами на соревнования в какую-то спортивную школу. Игорь в это время точно не может здесь быть. И про себя Галя молилась, чтобы не встретить никого из знакомых. Именно поэтому передвигаться ей следовало очень оперативно. Уже через десять минут она покидала спорткомплекс с другой стороны, где ее и ждало такси. Сегодня, с самого утра, она делала все, что никогда не было ей свойственно. Время приближалось к четырем часам дня, а Гали казалось, что с момента пробуждения прошла вечность, и сейчас она направлялась на свидание, которое сама же и назначила Морозову. А где-то там, в фургоне на заброшенной стройке, прослушивался каждый, сопровождающий ее звук, потому что под жакетом у Гали был спрятан миниатюрный микрофон. Больших трудов ей стоило позвонить Морозову, да еще и когда рядом сидел Денис. А еще и говорить нужно было так, чтобы он не удивился и не заподозрил чего-то. Но, кажется, у Гали это получилось. Она не стала врать, что соскучилась или делать вид, что внезапно переменила к нему отношения. Она лишь сказала, что хочет встретиться с ним и поговорить. Он же назначил встречу у себя дома. И Денис сказал, что это большая удача. В половине пятого Галя подъезжала к загородному особняку, больше напоминающему мини-дворец отделанной позолотой, с башенками и шпилями. Тут обитал явно любитель старины и почитатель стиля Людовика 15. -го. Как уж Морозов узнал, что она подъехала, осталась для Гали тайной. Но стоило только такси затормозить, как калитка распахнулась. И хозяин сам лично вышел ее встречать. Вот уж не думал, что сегодня меня ждет такой приятный сюрприз. Улыбался Морозов, распахивая, по всей видимости, для Гали объятия. Жест его она предпочла не заметить, сделав вид, что отвлеклась на водителя такси, которому нужно было заплатить по счетчику. Ну что ты, дорогая, в этом доме за все платит мужчина, сунул Морозов водителю крупную купюру. Сдачи не нужно, великодушно добавил, захлопывая дверцу. Мой дом, твой дом, посмотрел на Галю с нездоровым блеском в глазах. Вся эта затея все больше уже казалась Гали опасной авантюрой. Если только Игорь узнает об этом ее поступке, то никогда не простит. За время знакомства с ним она поняла, что предательства он не терпит никакого, а то, что она сейчас делала, иначе, чем предательством, и назвать было нельзя. Холл первого этажа тоже был декорирован так, чтобы сразить впервые входящего в этот дом с порога, и наповал. Повсюду царила лепнина с позолотой. Белая кожаная мебель кричала роскошью. Камин в пол стены был отделан малахитом, по всей видимости. И в нем ярко пылал огонь. Посреди гостиной был накрыт стол на двоих, как заметила Галя, и посуда вся на столе была под серебро и блестела натертыми боками. Прислугу я отпустил, чтобы сегодня вечером нам никто не мешал, сообщил Морозов, галантно принимая у Гали пальто. Она же все больше чувствовала себя не в своей тарелке, а ведь нужно было еще и разговорить его, для чего, собственно, и затеивалось все это. Как ты красиво сегодня! Стал Морозов за ее спиной и положил ей руки на плечи. «И пахнет от тебя божественно!» Втянул носом воздух у её шеи. «Спасибо», — отозвалась Галя, ненароком избавляясь от его рук и проходя вглубь гостиной. Внутри ее пробила неприятная дрожь, и она надеялась, что Морозов этого не заметил. «У тебя очень красиво», — обвела она взглядом комнату. «Рад, что наши вкусы совпадают», — расплылся Морозов в широкой улыбке. Галя вдруг подумала, что будь этот мужчина здоров психически и не занимаясь он таким грязным делом, как торговля наркотиками, его можно было бы считать одним из самых красивых мужчин на Земле. Ведь внешне все было при нем, И даже отчасти можно было понять покойную первую жену Игоря. Можно было бы, если бы Галя хотя бы мысленно допускала факт измены человеку, которого любишь. И меньше всего этого заслуживал Игорь, который умел любить как никто, в чем Галя успела убедиться. Поставь этих мужчин рядом, Игорь проиграл бы в сравнении с Морозовым. Но лишь внешне. Да и сравнивать их было нельзя. А в Гале сейчас говорила паника, с которой никак не получалось справиться. «Прошу к столу», — пригласил Морозов, выдвигая для нее стул. «Сегодня весь вечер я буду за тобой ухаживать. А могу я сначала вымыть руки?» Нужны были хотя бы пять минут передышки, чтобы привести мысли в порядок. Иначе она рисковала провалить всю операцию. Ведь где-то там посреди заброшенной стройки стоял фургон, в котором аппаратура фиксировала каждое ее слово. В ванной, которая роскошью разве что чуть-чуть уступала гостиная, Галя проверила микрофон. Надежно ли тот прикреплен к бретельке бюстгальтера? И не видно ли его в вырезе блузки? Все было в норме. А вот нервы ее расшатались так, что дрожь в руках унять получилось не сразу. Пришлось подержать тебя под холодной водой. И лицо она тоже сбрызнула освежающей влагой, чтобы прогнать дурноту, что подкатило совершенно не вовремя. Выйти из ванной постаралась с улыбкой. Хоть от усилий делать это челюсти сводила судорогой. Пора приступать к трапезе, пока все изыски, которые мой повар приготовил специально к нашей встрече, не остыли. Снова выдвинул для нее стул Морозов. «Разрешишь ли ты мне наполнить твою тарелку и предложить бокал красного вина?» «Я не сильно голодна и вино не люблю. Спасибо». Отказалась Галя, но Морозов ее словно не слышал. Он положил на ее тарелку мясо и гарнир из овощей и наполнил ее бокал вином. Посмотрев на него, Галя в который раз испугалась его преображению. Снова он мыслями унесся куда-то в прошлое или вглубь себя, а глаза его сейчас казались ей страшными и пустыми. Таким она уже видела его однажды, когда он сравнивал ее с Дианой. Глеб, могу я спросить кое о чем? Рискнула приступить Галя к выполнению миссии. Конечно, дорогая. Тебе все можно. Он уже занял свое место и занимался нарезанием мяса. Галю от вида еды воротила, но она взяла в руки нож и вилку. Почему ты позволил дяне принимать наркотики? Руки Морозова застылись занесенными приборами. Сам он медленно вскинул голову и припечатал Галю тяжелым взглядом. А почему ты решила, что я ей позволяла это? Сузились его зрачки. Но ты же знал. Знать и позволять? Разные вещи. Диана любила жить красиво, на полную катушку. То, что давал ей муж, который, кстати, теперь и твой муж, тоже, усмехнулся он, не позволяла ей развернуться так, как она того хотела. Ну а я ей дал работу, о чем сейчас жалею, ведь именно работа эта изгубила ее. То есть, она торговала наркотиками? уточнила Галя. «Ну зачем же так грубо, дорогая?» С улыбкой протянул Морозов, откидываясь на спинку стула. «Она продавала воздух, без которого некоторые люди не могут обходиться. И воздух этот оказался заразен, как ты понимаешь. Да он почти поэт. Так высокопарно рассуждать о грязи еще надо суметь. Воспеть то, что достойно самого строгого порицания. Да, интересно». Можно ли хоть каким-то боком приобщить эти слова Морозова к делу? Вряд ли. Ничего конкретного он не сказал. И в то же время Гали стало очевидно, какую именно он дал Диане работу. И каким образом та ее сгубила. «Но сам ты не принимаешь наркотики? Я права?» Не остановилась Галя, продолжая делать попытки разговорить Морозова. «Я похож на идиота?» Высокомерно вскинул он брови. «Вообще-то да. Именно на него ты и похож». Вернее, ты и есть идиот, если можно так назвать психически ненормального человека. Зачем мне эта дурь? Мне и без нее неплохо живется. Как и радости, я умею черпать из иных вещей наркота для слабаков. Значит, Диана была слабой? В душе Гали шевельнулась настолько острая жалость, что глаза заволокло слезами. Нет, Диана была прекрасна. Мечтательно закатил глаза Морозов. А прекрасным созданием можно все. Если это делает их еще прекраснее. Вот и ты такая же. Вновь посмотрел он на нее, и Галя отчетливо поняла, что взгляд Морозова становится пустым, когда он видит в Ниндиану. По спине пронесся холодок, и она невольно поежилась. Ты замерзла? Растопить камин жарче, заметил хозяин дома ее состояние. Нет, не нужно. Поспешила заверить его Галя. Если уж на то пошло, то в доме напротив было слишком жарко, и она чувствовала, как начинают гореть лицо и уши. Зачем ты это делаешь? решилась спросить Галя в лоб. Что именно? Зачем торгуешь наркотиками? Я не... Где-то рядом с домом Морозова в этот момент разорвался фейерверк, но тогда Галя показалось, что прозвучал выстрел. Она вздрогнула, и вилка выпала у нее из рук. Галя склонилась, чтобы поднять ее, но Морозов оказался быстрее. В тот момент, когда он присел перед ней, склоненный на корточки, взгляд его проник в вырез ее блузки, Галя проследила за ним и похолодела изнутри. Морозов в упор смотрел на маленький черненький микрофон, прикрепленный к бретельке ее безгалтера, а где-то там на заброшенной стройке стоял фургон, напичканный аппаратурой.